Глава третья. Она подумала, что все женщины делятся на два типа. Те, кому нужна власть над миром, и те, кто хочет властвовать в постели. Что до нее самой, ее слабо интересовал мир и мирские титулы «Первая леди» или «Что еще». Она, как мало кто другой, понимала Констанцию Чаттерли. Понимала, почему та могла отказаться от привычного круга знакомств, людей, окружающих ее как жену баронета, заодно с титулом и положением в обществе. Секс был единственным царством, где женщина может получить власть, не ту, к которой стремится чистолюбец, и не ту, что достигается искусными интригами в верхах, но ту, которую дарит обладание жизненной силой. А это много больше, чем просто румянец на щеках после игр в койке. Это могущество, проистекающее от власти над собой, от того, что живешь в собственной душе и в своем теле. Его достигают очень немногие. Большинство боготворит его или завидует ему. Ее опыт был не слишком обширен, но она инстинктивно чуяла, что такую власть обретешь только в близости. Когда видишь как рядом с тобой происходит тайное превращение обыденного человека, известного всем, законного супруга или незаконного любовника, в необузданное, скрытое от людей существо. Это и есть могущество. Быть частью или даже проводником такой жизненной силы. Властвовать над преображением человека, делать его тем, кто он есть на самом деле и кем был всегда – возвращать ему подлинный облик, потайное истинное «я». Все прочее — лишь животная случка, стремление продолжить род». Джеки считала, что героиня Лоуренса никогда не относилась к числу женщин, стремящихся лечь в постель с историей, воплощенной в персоне титулованного мужа. «Леди Чаттерли жаждала жизни ради самой жизни». Может быть, эта жажда приведет к падению с высоты на время, но она же послужит источником исцеления, которое Констанция принесет в серый, обесцвеченный, изломанный войной мир. Из-за самой этой жажды, конечно, леди Чаттерли становится угрозой. Все потому, что ей не нужна история в постели или где-либо еще. Она превыше истории. Констанция Чаттерли – что иное, как местное английское божество. Сейчас Англия опять стала серой, скудной, измученной призраками. Пятнадцать лет спустя после очередной войны Лондон все еще усеян воронками от бомб. Пейзаж в руинах. Перед мысленным взором Джеки снова встал красный лондонский автобус, который в 56 году у нее на глазах поднимали из кратера, оставленного бомбой. А у нее, у Джеки, на родине новенькие блестящие пригороды и скоростные шоссе плодятся с невиданной скоростью. Может ли английская богиня выйти за пределы Англии? Она хотела сбежать, это точно, но может ли она бродить где хочет? Нет, если решать будет почта Соединенных Штатов, точнее федеральное правительство. Но кто именно хочет остановить леди Че? Что за контора? Какие конкретные мужчины в строгих костюмах? Решение не принято. Джеки сама прочитала протокол заседания. Настоящее решение, вынесенное на слушание Барни Россет мог бы обжаловать в суде, но вердикт решения «не принято» оставлял гроув Пресс в подвешенном состоянии, как непрекаянную душу в чистилище новое издание романа под замком. Может, оппоненты к этому и стремятся? Что тут можно сказать? Джеки отправила записку на своем личном бланке для корреспонденции. Дважды переписывала черновик и приложила свою визитную карточку. Она писала, что ей было чрезвычайно приятно познакомиться, почти на слушании. Она выразила надежду, что он ее вспомнит. Он был так любезен, что передал ей сумку с покупками, забытую на полу между стульями. Пожаловалась, что очень разочарована исходом, точнее, отсутствием такового. Как он думает, есть ли еще простор для маневра? Может быть, он не откажется встретиться с ней и обсудить, существует ли какой-либо способ помочь издателю и защитить творение Лоуренса, конечно. Она редко употребляла в переписке восклицательные знаки, но сейчас не хотела показаться через настойчивой или слишком серьезной. Она никогда не исключала возможности, что их с Джеком частную переписку досматривают. Далее она сообщила профессору Триллингу, что, по всей вероятности, не поедет в Нью-Йорк в обозримом будущем. Бывает ли он на Кейп-Коде? Если так, она с радостью пригласит его к себе домой в Порт-Хаянис на скромный обед. Она не питала иллюзий. Получив приглашение, профессор Триллинг, по всей вероятности, сочтет ее светской львицей-бездельницей. Но имя ее мужа сегодня у всех на устах, во всяком случае у жителей восточного побережья, и Джеки, в гордость, надеялась, что профессор примет приглашение в такой престижный дом хотя бы из любопытства. Он ответил с большой теплотой, немедленно, «Буду счастлив». Стояло образцовое июньское утро, лучезарное, промытое до чистоветром. ветром. Она вышла босиком, с чашкой кофе в руке, на дальний конец газона перед большим домом. Трава под ногами была холодная и колючая, ветер свежий. Впереди цветы шиповника тряслись на кустах яркими густорозовыми пятнами на фоне дюн. Первые цветы шиповника всегда поднимали ей настроение, лепестки сморщены, как личики новорожденных». За дюнами простиралась бесконечная синяя даль Нантакетского пролива. Под этой гладью, исхлёстанной ветром и отчеканенной солнцем, сходились грудью холодные ламбрадорские течения и теплый гольфстрим. Она стояла в объятиях нового дня, и солнечный свет тянул веки к низу. Наконец, подняв их, она увидела прямо над собой большого поморника. Он закладывал круги, сжимая в когтях живую рыбину – словно желал похвалиться перед человеком своей охотничьей доблестью. За краем песка, уже невидимые отсюда, шлепали по мелководью черепахи. Еще дальше можно было только воображать, вырывались из глубины киты. Она однажды встретилась глазами с горбатым китом. Он высунул огромную голову из воды рядом с Викторой, шлюпом Кеннеди. Джеки до сих пор помнила рыбный смрад из пасти и первозданный разум, живущий в единственном глазу. Этот глаз приковал ее взгляд. Она сняла темные очки, чтобы встретиться с ним, окаймеленным коркой Балянусов, и почувствовала, что обменялась с китом безмолвной вестью. Он мог бы запросто перевернуть яхту, как унесенную морем доску, но лишь плавно соскользнул под килем, унося с собой, как чувствовала Джеки, Некий след ее самой в огромном непроницаемом зрачке. И она тоже унесла след кита домой на берег и носила его в себе, задумчивая, пока семейство Джека с упоением играло в тачбол. «Сейчас уже начался прилив», — он качал лодки. У причала яхт клуба яхты позванивали и постукивали мачтами. Музыка, рожденная бризом. Еще дальше блестели тонкие перешейки и песчаные отмели, и рыбаки с удочками перебегали по ним, словно шествуя по воде. Ветер шевелил длинную траву на песке. В этой части мыса дюны могут за ночь изменить форму. Все непрочно, непостоянно, и лишь это непостоянство пребывает вовеки. Таков урок, преподанный кейп-кодом трисковым мысом. «Не держись ни за что». Чтобы это ни было, не цепляйся за него. Чуть подальше, в вглубь суши, за несколько миль от берега, близоруко моргали мокрые золли, рудики в воронках, выгрызенных древними ледниками. Топография суши словно менялась прямо у путника под ногами, и воздух, напоенный ароматом разогретой солнцем смолы, вдруг обретал терпкость болотной гнили или морской соли. После летнего солнцестояния дни мельтешили, как не на белевой веревке. В здешнем ослепительном свете каждая травинка пульсировала, дюны сияли, и голубая шкура пролива выгибалась и блестела. Пристроив на коленях альбом для набросков, Джеки пыталась поймать ситцевую синеву летнего неба, выжженную солнцем белизну ракушки или кости. Она снова рисовала на пленэре в основном небольшие этюды, но редко оставалась довольна попытками. На рисовальные вылазки она ездила в старом Плимуте Джека и постепенно осознала, что весь полуостров – переплетение песчаных проселочных дорог, живущих своей жизнью. Ей нравились никем не охраняемые придорожные прилавки с выставленными на продажу фруктами и овощами – Они терпеливо ждали там, где на дорогу выходила ведущая к дому тропа или дорожка, и на ящик, куда покупатели сами клали деньги на доверие, никто не посягал. Она любила, когда на горизонте возникал сюрприз – шпиль очередной церковки, как белый крик, обращенный к небу, или коршуны реяли над головой на бесстрашной высоте. Островки, поросли Спартины, разделенные солеными протоками, меняли форму год от года, так что все местные карты мгновенно устаревали, и заблудиться было легко. Тем временем клюквенные болота на мысу покрывались темно-красным ковром, как во сне, но в свою пору и их скрывал первый снег. Потом туманные сирены заводили привычную осеннюю жалобу, и дома, обветренные, крытые серой черепицей, грудью встречали атлантические шквалы. отдыхающие и дюны лишь в ясную погоду едва ли узнал бы их по весне, и они вечно дарили какое-нибудь новое открытие. То древнее захоронение обнажится в песке соснового бора, то в болоте откроются пеньки чистокола, остатки форта первопоселенцев, то обнаружится древняя дорожка из камней, по которой можно перебраться через забытый ручеек. Иногда весной сотепелью мог выйти на свет даже фундамент старого пуританского дома, сложенный из дикого камня. Гранитные валуны, вцепившиеся в 20 век, как костяшки пальцев. Но в любое время года первый утренний свет на мысу, когда его не скрывал туман, обладал перламутровой мягкостью. «Прекрасное утро!» Мог сказать сосед при случайной встрече на берегу, и Джеки отзывалась «О да, нам так повезло с погодой». Любых самых обыденных слов было довольно в этом всепрощающем свете. Как Джеки не любила интеллектуальные светские разговоры Нью-Йорка и Вашингтона, воскрешал ее молчаливое красноречие пролива. «Джек сейчас едет в Мэриленд, снова вышел на тропу, вербуют сторонников». Джеки выбрала дату для визита профессора Триллинга, зная, что у миссис Клайд в этот день выходной. Кэролайн отправилась на день в большой дом к бабушке под опеку нянюшки Мод. Джеки испекла пресные хлебцы на пахте, нарезала помидоры и приготовила на пару спаржу. Сварила кастрюли чаудера с треской свежей, купленной на верфи в Барнстейбле, только сегодня утром. И лишь добавив в него соленой свинины, Джеки вспомнила, что профессор Триллинг – еврей. Неужели она все испортила еще до прихода гостя? Она представила себе неловкий момент, замешательства, взаимные извинения. Полезла в морозилку, но из всего, что там нашлось, оттаять вовремя могли только гамбургеры с булками, приготовленные для детских праздников. Она попросила охранника из секретной службы, такое ощущение, что в последнее время они меняются едва ли не каждую неделю, сойти с обычного поста на газоне позади дома, лишь на время, пока она будет обедать на патио со старым другом. Они договорились, что охранник всего на несколько часов перебазируется на парадную сторону дома, выходящую на Ирвин Авеню, и в это время не будет делать обходы. Охранник носил летний строгий темно-синий костюмы и очки от солнца, а на ремне через плечо транзисторный приемник в кожаном футляре. Поскольку дежурства были долгие, ему разрешалось слушать репортажи со спортивных матчей и сводки новостей. Но ни в коем случае не музыку, заверил он. Он слушал на совсем малой громкости, пользуясь наушником, воткнутым в разъем. Когда Джеки спросила, что слышно, он ответил — Пока только и говорят о требованиях Хрущева к Америке, Франции и Британии убрать войска из западного Берлина. Когда Джеки разговаривала с агентом, он странным образом держался и подчеркнуто формально и вместе с тем развязано. Он стоял прямо, расправив плечи, обращался к ней почтительно и как бы издалека. Ее удивило только, что он, словно мальчишка-подросток, при разговоре с ней не снял темные очки и даже не вынул руки из карманов. Из нагрудного кармана пиджака торчал дешевый блокнотик. Охранник увидел, что Джеки заметила, и пояснил, «Я стараюсь записывать спортивные счета за день, когда выдается свободная минутка». Она сказала охраннику, что придет старый друг. Невинная ложь. Она не знакома с профессором Триллингом, во всяком случае их друг другу формально не представили. Но двусмысленность формулировки оказалась полезной для организации контрабандного обеда. И, конечно, Джеки точно знала, что профессор не представляет никакой угрозы для безопасности. Триллингу лет 55-60, так она и скажет Джеку, если охранники спецслужбы передаст кому-нибудь ее слова. Когда говорила старый друг, я имела в виду его возраст. Она объяснит, что никого не хотела обманывать. Она просто не поняла, что на любого, кто гостит в доме на Кейп-Коде, впервые нужно сначала получить разрешение. А если бы и поняла, все равно потребовало бы отступление от протокола радиоуважаемого профессора, литературоведа, приехавшего из самого Нью-Йорка по ее приглашению. Ей казалось, что она знает профессора Триллинга по сборнику его эссе лучше, чем кое-кого из собственных родных». Книга «Либеральное воображение» потрясала откровенностью и, по мнению Джеки, представляла собой героический подвиг на поприще литературной критики. Триллинг был гуманистом и верил, что литературные произведения не пассивны, но обладают силой и способны говорить с душой человека через пространство и время. Когда она читала эти эссе, автор становился близок ей, как мало кто другой из литературоведов или ученых – даже тех, с кем она знакомилась во время учебы в Сарбоне. Профессор Триллинг рассматривал не отдельную эстетику, но всю полноту человеческого восприятия. Он опровергал ложные и чересчур негибкие классификации. Он отстаивал мнение, что эмоциональную сферу невозможно отделить от политической, а политику от мира искусства и литературы. Сколько еще ведущих ученых явились в тот день на главпочтамт, Поддержать запрещенную книгу и мелкое издательство – очень мало, а может и вообще никто. Джеки подобрала с пола гостиной разбросанные дочерью кубики с буквами и ракушки и засунула подальше свежий выпуск журнала «Ньюс с портретом мужа на обложке. Слава богу, что заметила, иначе это выглядело бы, как будто она хвастается. На газоне за домом охранник секретной службы сам расставил для нее садовую мебель на патио очень мило с его стороны. Джеки нарезала пионов, чтобы украсить стол. Лепестки цвета слоновой кости разбухали в вазе на утреннем свете. Джеки только надеялась, что при виде агента спецслужбы в костюме и темных очках, дежурящего перед домом, профессор не обратится в бегство, не вернется обратно в Нью-Йорк. Интеллигенты, как правило, побаиваются нынешних проверок и допросов, еще помнят публичные телевизионные судилища под руководством сенатора Маккарти в 54 четвертом. Слава богу, что судья Уоррен наконец поставил сенатора на место. Насколько поняла Джеки, семья Кеннеди особенно старалась стереть память о своих политических связях с Джо Маккарти, хотя Бобби все еще слегка колебался из-за лояльности к бывшему нанимателю. Не помогло делу и то, что сенатор успел в разное время побыть бойфрендом двух из многочисленных сестер Джека – Но пусть Джо Кеннеди, старший и даже Бобби, когда-то состояли с Маккарти в деловых отношениях, Джек – мыслитель совершенно иной породы. Он, конечно, сохраняет политез, но сожалеет о том, что в Конгрессе не выступал против Маккарти более активно. Еще он полон решимости создать в современной Америке атмосферу, в которой поэты, прозаики, философы, режиссеры и художники смогут процветать которая стимулирует их задавать вопросы властям, придержащим, провоцировать их, бросать им вызов. Джек верит, что именно в этом состоит честная политика, и Джеки с ним единодушна. Она заложила одну страницу в своем экземпляре «Леди Чаттерли» и подчеркнула цитату карандашом, словно опять вернулась в студенческие годы. «И жизнь наша течет по тому руслу, куда устремляется наше сочувствие и неприятие». Отсюда и важность искусно написанного романа. Он направляет нашу сочувствующую мысль на нечто новое и незнакомое или отпрощает наше сочувствие от безнадежного и гибельного. Искусно написанный роман откроет нам самые потаенные уголки нашей чувственной жизни. Эти потаенные уголки нашей чувственной жизни. Она не очень хорошо представляла себе, что это за уголки и где они... Но именно их стремилась найти. Джеки почти всю жизнь вынужденно скрывала свою жажду знаний. В 52-м она начала работать в Вашингтон Times Геральд фотографом-расследователем. Проводила опросы общественного мнения среди уличных прохожих, а потом фотографировала их, и все это за 42 доллара 50 центов в неделю. Как-то раз вопрос недели был таков. «Должна ли жена позволять мужу думать, что он умнее ее?» Ответ был единодушен «да». А если муж глупее жены, у нее должно хватить мозгов, создавать впечатление, будто он умнее. Может быть, профессор Триллинг, получив приглашение, счел ее пустоголовой светской дамочкой или послушной женой сенатора. Джеки надеялась, что сможет дать ему понять, дело не в том, что видимость обманчива, Он, конечно, это и так знает, а в том, что она умело маскируется. Убедившись, что охранник удалился на фасадную сторону дома, Джеки выложила драгоценную контрабандную книгу на столик в лужицу солнечного света рядом с корзинкой хлебцев.